Глава 9. Не доезжая до Морсково, я свернул под указатель Rodeo Motors Автосало, в котором последнюю букву какой-то шутник замазал краской, и по разбитой доне до грунтовки поехал по выженому плато, обрывающемуся над морем. "Нет здесь никакого сервиса, сказал я, жуткое место. Нам с тобой теперь часто по жутким местам ходить придётся", сказал я. Притормаживая, ну-ка, выйди из машины и подожди меня здесь. Инга послушно вышла и села на остановке каменистой кладки. Я доехал до ржавого сарая с прогнувшейся крышей, обставленного со всех сторон битыми кузовами и изношенными покрышками, бочками и железяками всевозможных размеров и форм. Я затормозил напротив ворот. Посигналил, но никаких признаков жизни не заметил. Створка тяжёлых ворот со скрипом отошла в сторону, и я зашёл в тёмный, пропахший бензином и смазкой цех. Остановившись в какой-то липкой луже, я огляделся. Посреди цеха на подъёмнике висела допотопная иномарка, с днища которой срывались маслянистые капли, и с со щелчком падали на дно смотровой ямы. В дальнем углу, под стеллажами с банками и ящиками с инструментами, На замастленном до блеска кресле, положив ноги на стол, сидел парень и с увлечением смотрел по крохотному телевизору какой-то сериал. "Эй", позвал я его. "Ты слесарь?" "Вот даёт, вот даёт", крикнул парень, не отрывая глаз от экрана, хлопнул ладонями и поменял местами ноги. А наша от него беременная, а думает, что он ей брат. Я не торопясь подошёл к телевизору и сел на него. Парень в одежде, лицом у руками, как у шахтёра, обиженно взглянул на меня и опустил ноги на пол. "Чего тебе?" недовольно спросил он, кидая под ноги окурок размером с таблетку. "Работа есть". "Погоди с работой, да кино досмотреть. Времени нет", спокойно объяснил я. "Конечно", взмахнул руками парень. У всех нет времени, у меня только его навалом. Он, не хотя поднялся, со стоном потянулся, пошёл к смотровой яме, глянул на однище подвешенной на марки, ткнул пальцем в какой-то патрубок и буркнул: "Тиче, зараза". Он всегда будет бедным и грязным, подумал я. Но от таких, как он, почему-то зависит тысячи людей. Ну, наконец, не зашёл до меня слесарь. Какие проблемы? — Надо отрихтовать и покрасить раму радиатора. — Тачка какая? — Шестерка. — Новая? — Старая. Парень поморщился, словно он занимался ремонтом исключительно шестисотых мерсов. Вздохнул, вытащил из кармана пачку дешевых сигарет, выводил оттуда последнюю поломанную посередине, послюнявил, склеивая, и сунул ее в рот. — Взял. Ну, идём посмотрим на твою беду, невнятно произнёс он, прикуривая. Мы и вышли на воздух. Во, проворчал слесарь. Уже учебные тачки гробим. А ты что, инструктор? Инструктор, подтвердил я. Что ж ты так плохо за учеником смотрел, инструктор? Он подошел к машине и, напевая какую-то мелодию, присел у капота. И, щурясь от того, что дым сигареты проедал ему глаза, стал осматривать раму. «Вмяли вы ее прилично!» — бубнил он себе под нос. «И рама, и фара, и чуток крыло задели. Работы тут много. А на что напарулись-то? С деревом не разошлись». С ходу придумал я задним умом, понимая, что легенду надо было подготовить заранее. "Ну-ну", закивал слесарь. "Эту лапшу ты будешь кому-нибудь другому вешать. Тут не дерево было, а что-то помягче". Я почувствовал, как у меня похолодела спина, словно за ворот вылили стакан ледяной воды. "Дерево, изо всех сил" Стараясь казаться спокойным, заверил я: "Только оно было мягкой породы, трухлявая сосна". "Ну, это понятно, что сосна", тотчас отозвался слесарь и, прищурив один глаз, провёл пальцем по вогнутой раме. Я так сразу и понял, что сосна. Он вскинул голову и взглянул на меня. "Работы много", повторил он и недвусмысленно добавил: "Работа сложная, две штуки баксов будет стоить". Слесарь, конечно, откровенно наклел. Мне показалось, что он сам обалдел от названной им же суммы. И все же интуитивно чувствовал, что я именно тот клиент, который готов заплатить сколько угодно, лишь бы уничтожить следы. Я понял. Соглашусь на его условия, парень обнаклеит в конец и посадит меня на крючок. «За две тысячи я куплю другую, шестерку», — спокойно ответил я, — «а эту сожгу». "Ну-ну", ответил парень, жуя сигарету и стряхивая со своего немыслимо грязного комбинезона какую-то пыль. "Покупай, если только, конечно, через пост ГИ сможешь проехать". Бог свидетель, я держал себя в руках до последнего, но вынести насмешку этого немытого ублюдка, который почувствовал власть над нами, было выше моих сил. Схватив с лесореза горло, я сдавил пальцы и толкнул слабеющее тело на ворота. "Слушай меня", зашептал я, всё сильнее сдавливая горло парня. "Я придушу тебя, как котёнка, если ты к вечеру, к заходу солнца, не сделаешь то, что я тебе сказал. Я похороню тебя в смотровой яме и сожгу твой гнилой сарай, если ты ещё раз посмеешь хихикать в моём присутствии". Слесарь стал хрипеть и колотить руками по железу. Глаза его, наливаясь кровью, вскальзывали из орбит, как слеговые косточки из пальцев. Опасаясь, как бы сгоряча его не задушить, я ослабил хватку, вытащил из нагрудного кармана стопку стодолларовых купюр, смял её и затолкнул слесарю в рот. Инга ждала меня на обочине трассы в тени дерева. Даже издали было заметно, как она бледна. И мне это надо? спросил я, подходя к Кинге. Она схватила меня за руку, несмотря на жару, её пальцы были ледяными. Казалось, она вот-вот грохнется в обморок, она качнулась, переступила с ноги на ногу. "Ну, что? Рассказывай. По-моему, слесарь догадался, что на этой машине сбили человека. Но отремонтировать обещал? Обещал". Мы пошли по пыльной обочине. И Инга оглядывалась до тех пор, пока указатель «Автосала» не скрылся за поворотом. Жара стояла невыносимая. Мысли плавились, как карамель, превращаясь в тягучую патоку. И их движение приостановилось. Чувство тревоги притупилось, мною овладело безразличие ко всему. Инга сняла босоножки и пошла босиком. — Вот так, — думал я, глядя на ее ноги, — стоило снять обувь с каблуками. выпочкать коленки в смазке и вместо асфальта постелить пыльную грунтовку, как её ножки сразу утратили привлекательность. Ничего особенного, вполне посредственные нижние конечности. Шлёп под косолапья как медведица, а не актриса. Не молчи, вдруг произнесла Инга. Скажи что-нибудь, иначе я сойду с ума. Я кинул на неё сваренный взгляд А что ты хочешь от меня услышать? Что мы скажем инструктору? Да, об этом надо было побеспокоиться заранее, но ни одна свежая идея не могла пробиться сквозь патоку. Я пожал плечами. Скажем, что бы он никогда не доверял свою машину посторонним лицам. Вытри у себя под глазами, идёшь как фантомас. Инга на ходу раскрыла сумочку и стала искать платок. Я успел заметить между косметических принадлежностей маленький чёрный баллончик с надписью CS с большой красной кнопкой и усмехнулся. Блаженны верующие, я сунула в сумочку этот дезодорант, вызывающий насмешки, думает, что надёжно оградила себя от всякой нечисти. А я даже в танке не чувствовал бы себя спокойно. Скажи, произнёс я, про человека, который толкнул женщину, ты придумала? Инга испуганно взглянула на меня. Она не хотела, чтобы я перестал ей верить. «Нет, не придумала. Ты пойми», — поспешил я объяснить ей свою позицию, чтобы ложь Инги не зашла слишком далеко. «Я не следователь и не прокурор. И не мне определять степень твоей вины. Ты очень напугана. Тебе страшно думать о том, что ты сделала». И всё-таки постарайся быть со мной откровенной, иначе мне будет очень трудно помогать тебе. Я говорю правду, твёрже повторила Инга. И не пытаюсь снять с тебя вину, но эту женщину в самом деле толкнул мужчина. Толкнул или ткнул за плечо, уточнил я. Толкнул изо всех сил, я же объясняла, как мяч. Плохо, что она актриса, думал я. Разговаривая с обыкновенным человеком, я на 90% мог определить правду, он говорит, или лжет. Для артиста же ложь — профессиональное качество. Как тут узнаешь, где жизнь, а где талантливая игра? — Ты понимаешь, что в этом случае все меняется? — спросил я, останавливая Ингу и опуская руки на ее обнаженные плечи. — Тогда мы можем вдохнуть с чистой совестью и вернуться к нормальной жизни, правда, при одном маленьком условии. — При каком? Если мы найдём этого мужчину и заставим его сознаться в преступлении. Да, кивала Инга, глядя на меня, как на мессию. Надо найти его и заставить. Мы вышли на шоссе. Инга вскрикнула, и тотчас обулась. Асфальт напоминал раскалённую сковородку. Ты запомнила его лицо? спросил я. Не очень, ответила она, подумав. Но узнать сможешь, если встретишь. Пожалуй, смогу. «Сколько ему можно дать лет?» «М-м-м, как тебе?» «Как был одет?» «Спортивные брюки и красная майка». «Рост», «цвет волос», «брюнет», «жгучий брюнет», «а рост, как у тебя», «и комплекция такая же». «Ну, все ясно. Если дашь такие показания следователю, то я уже на следующий день буду сидеть в следственном изоляторе». «Куда он потом делся, этот мужик?» «Побежал в подворотню». — Естественно, не в отделении милиции. А как ты думаешь, он мог нечаянно толкнуть женщину? Ну, скажем, оступившись или потеряв равновесие. Инга отрицательно покачала головой. — Нет, он сделал это нарочно. Он стоял ровно и выжидал, когда я подъеду ближе. — Значит, убийство. — Не знаю, как это можно назвать по-другому, — ответила Инга. Я услышал шум приближающейся машины, обернулся и поднял руку. Газель с открытым кузовом притормозила. "Куда?" крикнул парень, сидящий рядом с водителем. "Судак". В кузов, ребята. Платье Инги, менее всего подходило для лазания по машинам. Она никак не могла поднять ногу, чтобы поставить её на бампер. Пришлось задрать подол выше пояса. Я помог ей, поддерживая два упругих полушария ладонями. Осторожнее, предупредила Инга, когда я закинул её в кузов. Ты мне там синяков не оставил? Держась одной рукой за борт, она выворачивала шею, пытаясь рассмотреть свои ягодицы. "Ничего страшного", ответил я. "Голые тебя, надеюсь, снимать не будут, или я ошибаюсь?" Инга ничего не ответила. Машина тронулась и весело покатилась с горки вниз. Мы неслись навстречу ветру, словно в шторм плыли на яхте. Она говорит правду, думал я, убеждая себя в этом, ибо принять другую версию было невыносимо. Это с какой же скоростью надо нестись по дороге, чтобы не успеть дотормозить и сбить человека. Инга не смогла бы так разогнать машину в том проулке. Ни за что бы не смогла. Женщину действительно кто-то толкнул под колёса. Любопытно, что когда лицемеришь с самим собой, то на некоторое время возникает иллюзия душевного равновесия. Я даже в порыве чувств обнял Ингу одной рукой, и она прижалась ко мне. Через некоторое время, как положено, началась обратная реакция. Я словно увидел себя со стороны, с высоты птичьего полёта. Вот едет на машине счастливый кретин, обнимая глупую девушку. Катится на машинке по тонкой извилистой дороге в пыльный город. Взади, между двух голых холмов, приютился ржавый сарай под названием Автосало. в котором стоит шестёрка с помятым передком и с комочками запёкшейся крови в щелях радиатора. Впереди, в пыльном городе, есть морк, где лежит сбитая шестёркой женщина. Есть там отделение милиции, уже гудящее как улей, и милиционеры уже обложили все дороги, а следователи с большими лупами уже бегут по кровавым следам полустёртых протекторов. Есть в этом городе инструктор Витя, который поглядывая на часы, ходит по двору автошколы, а директор орёт ему из окна, что если через 10 минут машина не найдётся, то он сообщит в милицию об угоне. И ещё в этом городе вчера вечером задохнулся в собственном гараже чёрный антикварок Учер. Один из двоих, кто знал о моём золоте. И последнее. В этом же городе появился некто Лэмбит Лектня. которые интересуются антиквариатом и ищут встречи со мной. А в это время улыбающийся Клетин, обнимая глупую девушку, несётся ветру навстречу. Что с тобой? спросила Инга тревожно. Тебе плохо? милиция произнёс я.